чадаеву В стране, где я забыл тревоги прежних лет, где праха видею в пустынный мой сосед, где слава для меня предмет заботы малый, тебя не достаёт душе моей усталой. В рагусти снительных условий и оков не трудно было мне отвыкнуть от пиров, где праздный ум блестит, тогда как сердце дремлет и правду пылкою приличий хлад объямлит оставлю shunный круг безумцев молодых в изгнании моём я не жалела б них вздохнув оставил я другие заблуждения врагов моих предал проклятию забвенье и сети разорвав где бился я в плену для сердца новую вкушаю тишину В уединении мой сын равный гений познал и тихий труд, и жажду размышлений. Владею днём моим с порядком дружину, учусь удерживать внимание долгих дум, ищу вознаградить в объятиях свободы мятежной молодостью утраченные годы и в просвещении стать свеком наравне. Богини мира вновь явились музе мне и независимым досугам улыбнулись. Цивницы брошенной уста мои коснулись. Старинный звук меня обрадовал и вновь пою мои мечты, природу и любовь и дружбу верную. И милые предметы, пленявшие меня в младенческие лета, в те дни, когда ещё незнаемый никем, ни не знай ни забот, ни целей, ни систем, я пению моглашал приют забав и лени, и царско-сельские хранительные сень. Но дружбы нет со мной. Печальней вижу я лазурь чужих небес,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 Ты видел, как потом, в волнении страстей, я тайный изнывал, страдалец утомлённый, в минуту гибели над бездной потоённой ты поддержал меня недремлющей рукой, ты другу заменил надежду и покой. В глубину души вникая строгим взором, ты оживлял её советом или укором, твой жар воспламенял к высокому любовь. Терпенье смелое во мне рождалось вновь, уж голос клеветы не мог меня обидеть. Умел я презирать, умея ненавидить. Что нужды было мне в торжественном суде холопа знатного, невежды при звезде или философа, который в прежние лета развратым разумил четыре части света, но просветив себя, загладил свой позор, отвыкнул от вина и стал картёжный вор. Оратор Лужников никем не замечаем, мне мало досаждал своим безвредным лаем. Мне ль было сетовать о толках шалунов, о лепитаньях дам, заилов и глупцов, и сплетни разбирать игривую затею, когда гордиться мог я дружбой твоей. Благодарю богов, пришёл я мрачный путь Печали ранние мою теснили грудь. К печалям я привык, расчёлся я с судьбою и жизнь перенесу стоической душою. Одно желание: останься ты со мной. Небес я не тамил молитвою другой, Скоре ли, мой друг, настанет срок разлуки, когда соединим слова любви и руки, когда услышу я сердечный твой привет, как обниму тебя, увижу кабинет, где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель, и ветреный толпы бесстрастный наблюдатель. Приду, приду я вновь, мой милый домосед, с тобою вспоминать беседы прежних лет, молодые вечера, пророческие споры, знакомых мертвецов живые разговоры поспорим перечтём посудим побороним вольнолюбивые надежды оживим и счастлив буду я за только ради бога гониты шепинга от нашего порога